Глава 118. Лея. Я была на вечеринке в том самом отеле, где Аксель забрался на крышу, сбегая от мира, который не понимал. Помню, что незадолго до его ухода сказала ему, что когда я с ним, я счастлива, несмотря ни на что. И, возможно, это был тот пинок, в котором я нуждалась, чтобы понять, что это не мое место потому что, когда Аксель ушел, осталось только это. Платье, вечеринки, встречи с новыми людьми, с которыми я никогда не заговорю на следующий день, и попытки быть милой со всеми. Не то чтобы в этом было что-то плохое, просто это казалось не для меня. Это не приносило мне удовлетворения. Пустота, которую я так старалась заполнить, все еще была внутри, становясь все более явной и глубокой, будто она росла. Я изо всех сил старалась насладиться ужином, но мне кусок в горло не лез, и исправить это не удалось даже парой бокалов вина. Люди вокруг меня в тот вечер говорили по-французски. Я много думала о том, чтобы взять уроки, но часть меня знала, что я не задержусь здесь настолько, чтобы добиться заметного прогресса. Потому что после нескольких недель одиночества, рисуя больше, чем когда-либо, получая похлопывания по спине и все более лестные отзывы, я не чувствовала себя более полной или удовлетворенной, лишь несчастной, апатичной. По окончании ужина, поговорив немного со знакомыми, я отошла от толпы, и поднялась по лестнице на крышу. Я сглотнула и медленно пошла к тому самому месту, где и месяц назад стояла с ним, когда его руки бегали по моему платью, а он игриво покусывал мою щеку и смеялся, шепча мне на ухо всякие глупости. Я оперлась руками о парапет и посмотрела на город. Огни внизу складывались в созвездие. Я облизала губы, подумав, как прекрасно было бы запечатлеть этот образ на холсте. Париж, ночь, жизнь, пульсирующая между улиц и фонарей, мостов и брусчатки. Я закрыла глаза, вдыхая теплый воздух раннего лета. Представила себе мягкие мазки кисти, темные тона, отблески фонарей, акварельные оттенки. Я тяжело вздохнула и отошла назад. Я вернулась на вечеринку, хотя понимала, что, не сделая я этого, никто бы по мне не скучал. И в этом была ясность, вспышка света, ошеломившая меня, когда я двигалась между незнакомцами и заставленными алкоголем столами. «Где ты была?» — Скарлетт схватила меня за руку. «Мне нужно было подышать воздухом». «Пойдем, я хочу познакомить тебя с подругой». Клэр Салливан была англичанкой и держала небольшую галерею в Лондоне, и я нашла ее очаровательной. У нее был добрый взгляд, застенчивая улыбка, и она, похоже, не смущалась от присутствия Скарлетт. Молча стоя рядом с Клэр, пока Скарлетт рассказывала ей о моих успехах и обо всем, чего я достигла с момента прибытия в Париж, я задавалась вопросом, Почему эта женщина сначала показалась мне такой очаровательной? Не то, чтобы она не была таковой. Она впечатляла. Однако она заставляла меня чувствовать себя меньше. Нравиться ей стало для меня ценнее, чем нравиться Акселю. Или тем безымянным посетителям в Байрон-Бэй, которые однажды, во время выставки, бывшей по-настоящему моей, захотели потратить свои деньги на одну из моих работ. Я должна была быть ослеплена ими, а не человеком, которого я никогда не смогу покорить. Ведь ей не нравился мой стиль или мой способ чувствовать через живопись. Ей не нравился мой способ воплощения, высвобождения эмоций. Почему меня так волновало ее признание, ее одобрение? Почему мы иногда стараемся больше для тех, «Кто этого не заслуживает, чем для тех, кто заслуживает и находится прямо у нас под носом?» Я почувствовала, как земля дрожит у меня под ногами. «Ты в порядке, дорогая?» — Клэр посмотрела на меня с беспокойством. «Да, извините, просто голова немного закружилась. Сядь!» Клэр проводила меня к стулу, а Скарлетт исчезла, чтобы принести мне стакан холодной воды. «Выглядишь немного болезненно. Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Я кивнула, но нет, я не была в порядке. «Потому что некоторые удары ты не можешь предвидеть, особенно когда ты сама их наносишь, не в силах остановиться». «На, выпей!» — я взяла стакан. Скарлетт села рядом со мной, и когда вскоре после этого Клэр отлучилась за своим мужем, Я увидела, как она нетерпеливо барабанит каблуками по полу. Нельзя сказать, что ты произвела на нее восхитительное первое впечатление, но я постараюсь это исправить. Я уговариваю ее выставить несколько наших работ в ее галерее. Она не очень большая, но престижная. Это хорошая реклама. Послезавтра она посетит хранилище, и если все пройдет хорошо, на следующей неделе даст нам утвердительный ответ. Я молчала, оглядывая комнату. «Ты разве не рада?» — приподняла она бровь. «Да, конечно, рада», — соврала я. «Ну, а по тебе и не скажешь». Я подавила вздох. Я знала Скарлетт достаточно хорошо, чтобы понять, что она не сердится. Ей просто не хватает ее минуты славы. Когда бы я расплывалась в улыбках благодаря ее. Она была похожа на ребенка играющего в то, что у нее очень хорошо получалось. Я с любопытством повернула к ней голову. «Тебе это никогда не надоедает?» — спросила я. «Что, вечеринки? Жизнь в отеле?» «Конечно, нет». На той тусовке я попрощалась со Скарлетт, хотя, возможно, она этого не поняла, пока я не написала Хансу, желая встретиться с ним и объясниться, что уезжаю. Потому что перед ним я была в долгу, и часть меня знала, что он поймет. В тот вечер я снова принялась писать то, что родилось внутри меня, выплескивать красками эмоции, которые бурлили, стремясь вырваться наружу. Темный холст, полный огней города, с которым я начала прощаться. Но это нравилось мне, каждый мазок, каждая секунда. Когда рассвет был уже на пороге, я села в гостинной квартиры, которая теперь, без него, казалась такой огромной, с миской клубники, которую только что достала из холодильника. Я взяла одну из ягод и грустно улыбнулась, подумав, что она похожа на слегка деформированное сердце, и что, если бы Аксель был со мной, я бы сказала ему об этом с усмешкой, а потом положила бы ее в рот и подарила бы ему поцелуй со вкусом, который он так любит.